Нынешнее время. Фанни. После завтрака, во время которого Лилу не отрывалась от смартфона, Фанни позвонила Эстебану. Он готовился к отъезду в Америку и собирал чемодан. Потом она несколько минут поболтала с Оскаром, и он в мельчайших деталях поведал ей запутанную историю о том, как один злой мальчишка разломал его пластилиновую русалку, и он заплакал, но бабуля приласкала его, и всё наладилось. Фанни, скрипя сердце, повесила трубку, сказала хозяйке гостиницы, что ей надо поработать, и та предоставила в её распоряжение небольшую гостиную на первом этаже. Стены комнаты были заставлены стеллажами с книгами, а из окна открывался вид на море. Фанни поставила свой ноутбук напротив окна, открыла новый файл и принялась набрасывать краткую хронологию событий, связанных с исчезновением Сары Леро. Сегодня она по-быстрому накатает текст, завтра сходит на похороны, уладит все необходимые формальности с Анжеликой и сразу вернётся в Париж. В половине двенадцатого спустилась одетая в треники Лилу. «Уже вкалываешь!» — пробурчала она, зевая. «Могла бы и дождаться меня!» Она перегнулась через плечо Фанни и без спроса прочла то, что было на экране компьютера. Потом включила свой ноутбук, рухнула на диван — И вздохнув, спросила: "О'кей. Что мне делать? Всё нормально. Ты не обязана мне помогать. Я и так подпишу тебе бумагу о стажировке. Пойди прогуляйся по городу". Лилуна хмурила брови. "Как, по-твоему, мне получить 15 баллов за отчёт о стажировке, если я ничего не сделаю? А потом папа лишит меня каникулу Ким, которые я так ждала весь этот паршивый год?" Ханни закусила губу. Надо же было Стебану придумать именно это условие, чтобы заставить Лилу серьёзно отнестись к стажировке. Можешь делать то же самое, что делают все стажёры. Кофе, сказала она. Я тебе не прислуга. У тебя есть руки, сама себе кофе сделаешь. Прекрасное начало. Представляешь, что будет, если ты ответишь так своей начальнице в первый рабочий день? Ты мне не начальница. Делай, что хочешь, но знай, «Формально я руководитель твоей стажировки. Мне придётся составлять на тебя характеристику, и она будет честной и объективной». Лилу злобно взглянула на Фанни и вылетела, хлопнув дверью. Фанни улыбнулась и возвратилась к своим заметкам. «Теперь можно спокойно поработать по меньшей мере до вечера, ведь Лилу отходчивой не назовёшь». Но пять минут спустя... Дверь внезапно распахнулась, и в комнату вошла Лилу с кружкой дымящегося кофе, которую она небрежно поставила возле ноутбука мачехи. «Вот! Что дальше? Распечатать что-нибудь? Или сортиры помыть?» Фанни какое-то время ошарашенно пялилась на чашку кофе, потом, придя в себя, произнесла. «Найди в интернете статьи о Саре Леруа», Прочти их и сделай обзор событий так, как их описывала пресса. Лилу намазала губы своей вишнёвой гигиенической помадой и открыла страницу поисковика. По запросу "Дело Сары Леруа" вывалилось 9 миллионов результатов. С какого начать? С первого, ответила Фанни, скрывая улыбку. А потом просмотришь все остальные. Это точно должно было отбить у пачерицы охоту заниматься делом Сары. Но Лилу лишь что-то проворчало, и следующие два часа не отрывалось от экрана. Фанни погрузилась в свой текст, ей удалось неплохо поработать, и у неё созрело предложение. «А не перекусить ли нам чем-нибудь? Мидиями с картошкой фри? Если хочешь». Они надели свои пальто, села в машину, и уже через несколько минут Фанни парковалась в порту. Проехавшись по местам, где прошло её детство, она испытывала теперь противоречивые эмоции, с каждым были связаны какие-то воспоминания. А была ли она здесь так несчастна, как расписывала Эстебано, объясняя своё нежелание ехать в родной город? Принесли мидии, и Эллило положила телефон рядом с тарелкой. «Ты знала, что Сара Леруа потеряла мать, когда была маленькой, примерно в том же возрасте, что и я?» Фанни удивлённо посмотрела на неё. «Да, а что?» «Если это так, то всё устроила её мачеха. Вспомни сказки. Мачехи всегда хотят избавиться от своих падчериц». «И что мне делать с твоей версией? Если ты всё внимательно изучила, ты уже знаешь, что убийца Сары был арестован и осуждён». «Возможно». Но будь это кино, парень, который с самого начала говорил, что не виноват, и продолжал это утверждать в течение двадцати лет, оказался бы невиновным. А если Дами права, и Сара убил тот старик, что околачивался у школы? Но это не кино. Были же улики, показания свидетелей, и алиби обвиняемый не предоставил. Короче говоря, проводился большой судебный процесс. У нас людей не сажают в тюрьму на двадцать лет без веских оснований. Лейлу вытерла салфеткой жирные руки, взяла смартфон и показала Фанни экран. Смотри, я нашла в Фейсбуке всех членов семьи Сары и даже некоторых её преподавателей. Хочешь с ними побеседовать? Фанни бросила взгляд на экран, а затем, уткнувшись в тарелку, принялась ловко накручивать на вилку лист салата, попутно решая, как поступить: съесть кукурузу, которой не было в описании блюда, или попросить другой салат без кукурузы. «Мы не проводим полицейское расследование, Лилу. У нас другая задача. Сделать несколько фотографий, поговорить с продавцами в местных магазинчиках, и статья готова. Мы не будем мучить расспросами о событиях 20-летней давности тех, кого непосредственно затронула эта трагедия». «А я думала написать месье Фалле, бывшему директору школы, где училась Сара, и попросить о встрече». Фаняш поперхнулась минералкой. «Что?» «Из чего ты взяла, что он согласится с тобой поговорить?» Лилу пожала плечами. «Скажу ему, что сама из Бувиля, а учусь в лицее Виктора Гюго и выполняю домашнее задание, пишу историю школы. Для этого встречаюсь с бывшими учениками и преподавателями». Лилу ожидала похвалы, но не тут-то было. Фанни яростно замотала головой. «Нет, исключено». Это неэтично. Нельзя выуживать из людей информацию обманным путём, скрывая истинные цели. Я тебе уже сказала, подготовим краткую хронологию событий и на этом всё. Ну, Катрин ждёт вовсе не этого. Она же Биг Босс, как ты сама сказала. Похоже, не очень-то ты хочешь повышения, ЭФК. Да, она ждёт не этого. Но иногда и Биг Боссы ошибаются. Лило отправила в рот горсть картошки фри и продолжила с набитым ртом. "Тут я с тобой согласна. Вот ты моя начальница занимается ерундой". Фання не удостоила её ответом, схватила пиалку с салатной заправкой, которую официант по её же просьбе подал отдельно, опрокинула содержимое в салат, проглотила всё, включая кукурузу, а потом ещё и доела кусок хлеба, которым собрала остатки соуса со тарелки. Лилу удивлённо смотрела на Фани. Такое поведение не было свойственно её мачехе. Она молча доела картошку и сказала: "Ну что, расплатишься и вернёмся в гостиницу? На самом деле, история с Арой Леруа не такая уж отстойная. К тому же, она поможет мне получить зачёт по стажировке."